Через спящих в четвертый перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы. магнитофоны и три настенные лампы из двенадцати не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После фазаньего отбоя ровно в девять такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой. За три дня я научился играть в покер, играть в шашки, спать сидя, есть по ночам, запекать картошку на электроплитке, курить чужие сигареты, не спрашивать который час. Я так и не научился. Варить черный кофе, не обливая плитку, играть на губной гармошке, ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились, не задавать лишних вопросов. Сказку портил Бандерлок Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все. Как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем, и особенно, как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало. Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей. Потом чуть не сломал мне нос, якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось. Зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску. И ни один из них мне не поверил. За завтраком первое ликовало разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню. Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапкой. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из нары охотники». Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся. Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисий кошмары возникли не на пустом месте. Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук наверняка подо мной. Что-то твёрдое и маленькое втыкалось в меня в самых разных местах. «Смирись, сфинкс!» — раздался голос шакала. «Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактом в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами». «Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее». — сказал сфинкс. Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала. — Ай, курильщик проснулся. Глазами шмыгает. Грязная лапка с обкусными ногтями похлопала меня по щеке. — Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени. А вы говорили, помер. — По-моему, кроме тебя никто этого не говорил. Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. — От такого не умирают. «Не скажи, не скажи», — отозвался невидимый табаки «Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут, от чего помирают, только им самим ведомо». Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился. Табаки в оранжевой челме, скрепленной английской булавкой, и зеленом халате в два раза длиннее его, сидел на груди подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт. «Мне снилось, что я лиса», — сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма.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 струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего до отла здания. Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакалей их завываний, и по нервозности движений я угадал в нём лорда. «Эгей, гей только серый дым да вороньё! Эгей, гей не осталось ничего!»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 Тощий, косоватый и какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на шакала. Сказал «Вот так вот!» и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что табаки поперхнулся дымом. «Господи, Лэри!» — пискнул он встревоженно «Что стряслось?» Лэри посмотрел с иронией. «Все то же самое! Мне хватает!» «А!» — табаки поправил челму, мгновенно успокоившись. «А я было подумал, что-то новое!» Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук, демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише. «Потише?» Лэри как будто не поверил своим ушам. «Еще тише? Тише, чем мы, ведут себя только покойники. Мы здесь самые тихоние, самые смирные ребята. На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие!» «Не заводись», — поморщился Лорд. «Я имел в виду конкретно тебя». Конкретно в данный момент. «А, ну да», — вскинулся Лэри, — «мы живем данным моментом, а то как же? Только данный момент ни туда, ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента, и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя. Вдруг подумаем на пару минут вперед». «Он хочет драки», — перевел табаки лорду. «Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться». Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой. «Это мы ему запросто организуем». Лэри уставился на пилку в руках лорда, и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки. «Я не завожусь», — сказал он. «Походите с моего в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в доме обстановка?» «Хватит, Лэри», — сказал Сфинкс. «Ты уже в плеш всем проел своей обстановкой. Уймись». Лэри так трясло, что его дружь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его это бы немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно, если это бандерлог. Возле кровати возник Македонский, услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня. «Вот!» — дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб. «Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!» табаки захлебнулся от восторга. «Лэри, что ты мелешь, Лэри?» — взвизгнул он. «Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?» «Заткнись, козявка!» — заорал Лэри. «Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!» «А то что?» — изумился шакал. «Свистнешь братьям Логом, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног! Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?» «Потому что катись в задницу, придурок хренов!» Воплим Лэри со шкафа смело ворону. Смело и зашвырнуло на стояку окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным буром снегом. Два клочка очутились в моем кофе. Потом очень близко очутилось лицо Лерри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу много всего. Мне ошпарило руку, ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичьей клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошнило. Я лежал на спине, глотая слюну с кровью и сдерживаясь изо всех сил. Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую. Я не ответил. Кое-как свел фокус окружающие лица. Лэри среди них не был Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое. табаки предложил еще одно чудо-таблетку. Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть». В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест, и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первый со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания. Можно было торчать где угодно до глубокой ночи. Туалет был точно такой же, как у первой, только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели. из-за этой их текучести туалет четвертый оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Место, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати, невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтобы знать событий суть. Не надо из окна...» Дальше надпись плыла, и разобрать можно было только самый конец. «Дзы!» Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое и я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колесников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из не поленился бриться, согнувшись три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас — это, скорее всего, меня. Пришел Македонский, принес еще одну чашку кофе и пепельницу, поставил их на край раковины рядом с мыльницей, положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высунулись жутко, в кровь обкусанные пальцы, и тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьеро, он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали. «Спасибо», — сказал я. «Не за что», — ответил он уже в дверях, и исчез. Так я выяснил про него сразу две вещи — что он умеет разговаривать и ест сам себя. Услуживаясь македонского, больше пугало чем радовала. Вспоминались мерзкие фазани байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но македонский как будто вылез из этих историй. Живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее. Что я в сущности знал о четвертой? что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально и казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались. Но, может, дело было во мне? Кому нужен слуга колесник Что с него взять? Он сам себя еле успевает обслужить. Другое дело ходячий. Например, македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь. Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало на свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее, и, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался. Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркало, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать полметра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале сфинкса. Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал. Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я, наконец, вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось сделать вид, что обнаружил его только сейчас. Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, будто ее стирали в отбеливателе. Джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой. Уж не знаю, как это у них получается. «Больно?» — спросил он. «Немного». Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках. Стоптанных, с обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче. да слез?» — уточнил он. «Да, тактичным он был в самую распоследнюю очередь». «Нет, конечно», — выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. «Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня». «Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило». «Твой кофе остыл», — сказал он. Я пощупал чашку. Она была еще теплая. Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. От того, что я его не видел, от того, что он так ни о чем и не спросил, от того, что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал, от всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы. «Я фазан», — сказал я своему опухшему отражению. «Долбанный фазан! Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь что? Что Лэри меня им не считает. Обзывает фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один фазан такого не стерпит. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я фазан, а с другой полагается на то, что я не фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к Акуле?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 — сказал он. — Забудем того тебя, который живет в зеркале. — По-твоему, это не я? — Ты. Но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле. Не замечал? — Нет, мне и в голову не приходило. Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь. — Хватит валять дурака, Сфинкс! Это не смешно! Сфинкс засмеялся. «Смешно», — сказал он. «Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция — вытряхнуть из себя это понимание». «Я ничего никуда не вытряхивал». «Посмотри туда», — сфинкс кивнул на зеркало. «Что ты видишь?» «Жалкого урода в синяках», — отозвался я мрачно. «Что еще я могу там увидеть?» «Тебе пока лучше избегать зеркал, курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть». «Поговори-ка об этом с лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало». «Почему?» — изумился я. «Если бы я видел в зеркале то, что видит он, откуда ты знаешь, что он там видит?» Я попробовал представить себя лордом, смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма. «Он видит что-то вроде молодого Боуи, только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы...» «Стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона», — подсказал Сфинкс. «Цитирую дословно. Так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения». «Ага», — вяло кивнул я, — «понятно». «Да», — удивился Сфинкс, — «а вот мне очень». Хотя я всегда этим интересовался. Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил. «Скажи, Сфинкс, а Македонский, почему он такой? Вы отдали его на съедение Лэри? Или он таким и был с самого начала?» «Каким таким?» — поморщился Сфинкс. «Ну, таким, услужливым». «А, и ты туда же», — протянул он. Что мы с ним такого ужасного сотворили? — Ничего. Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал. Я и не поверил. Абсолютно. — Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится? — Не знаю, почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать. Это не наша заслуга. Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво. Сфинкс вздохнул. «Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и его это достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве». «Кем-кем он работал?» «Меньше всего я ожидал таких дурачеств от Сфинкса. Как-то само собой разумелось, что это область табаки, Но у сфинкса был свой стиль, он не стал развивать тему. «Ты расслышал», — сказал он, — «я не буду повторять». «Ага», — пробормотал я, — «ладно». «Приглядись, и увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы, сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет». «Как?» — не понял я. «Не любит», — повторил сфинкс по слогам. Когда его замечают, заговаривают, о чем-то спрашивают, обращают на него внимание, его от этого коробит. «Откуда ты знаешь? Он сам сказал?» «Нет, просто я живу рядом». Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой. «Он любит мед и грецкие орехи, газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы» и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться. Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в доме такие подробности. Вместо этого я сказал... «Знаешь, Сфинкс, не надо про меня ничего говорить, Лэри. Я передумал». Он вдруг опять нагнулся к зеркалу. «Почему?» «Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом». «Да?» Сфинкс как будто не доверял моему отражению, вид у которого был действительно неприятный. Затаенно-стукаческий, растерзанный и подленький При этом сам я ничего такого не ощущал. «Да!» — сказал я, все сильнее нервничая. — Не хочу быть стукачом ни в шутку, ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение. Сфинкс посмотрел через плечо, словно сравнивая. — Да, но меня притягивают метаморфозы. Извини, больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик. — Ну и черт с ними! Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть, и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным курильщиком. Очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще, наше со сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор, а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. «Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота не будет, что мне удалось его избежать». Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озаботившись их состоянием. «Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал». «Откуда ты знаешь, что это он?» «Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине, его масштаб. Табаки так не работает После шуток шакала полдома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя. Я рассмеялся. Дитя, которое бреется. Что тебя удивляет? Довольно распространенное явление. Он нагнулся и опять морщись почесал ногу. «Да что ты все чешешься?» — не выдержал я. «Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались?» «Странно». «Блохи?» — растерялся я. ты «Если бы ты была бы надежда их вывести. А то слепой притаскивает, не травить же вожака морилкой. И блохи еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное не дергать, чтобы не оставить головку». «Сфинкс, ты шутишь?» Не выдержал я. «Шучу», — сказал он серьезно. «Я вообще шутник. Ты не заметил?» «Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?» Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрый по пояс рубашки с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны так что дело было не в одежде, а в сфинксе, в его самоощущении. Я уставился на свое отражение. Зазеркальный курильщик выглядел чуть получше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново. ну «Ладно», — сказал я, — «в конце концов, лорд себе в зеркале тоже не нравится». Я допил окончательно остывший кофе, и поехал в спальню. Дом. Интермедиа. Дом — это стены и стены осыпающейся штукатурки, узкие переходы лестничных маршей, мошкара, танцующие под балконными фонарями,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 Лохматый горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулового вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четыроногих друзей. Зануда и Плакса были неразлучны, как сеамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами на выкате смахивал на нервного богомола.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 Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками крючка. Одежда пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кроватей. Под кроватью горбача жил дурно пахнущий хомяк. Над кроватью сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком. Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стены и исчезали в тайниках пылесоса. Никакие уборки не могли спасти хламовник от захламления. Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов — колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие наружностью, плаксы и нытики, недостойный кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами, можно было давить их подушками и засовывать в шкафы, выскакивать на них из-за углов и кричать в уши, подсыпать им в обед перец и соду, приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить». Ничуть не хуже можно было развлечься с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки, кровати, надписи на одежде. Двери, заблокированные стульями, кнопки, рассыпанные под ногами и надежно спрятанные кеды. Пропадающие вещи и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела. «Вот они! Бей! а то их!» Визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом, потные ладони сжимались в кулаки. «Ура!» — завопили они, загоняя свои жертвы в угол. Жертвы, кузнечик и слепой, приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему и не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, слепой встал и отряхнулся. «Да», — сказал он, численное преимущество по-прежнему на их стороне». Уткнувшийся лицом в колени кузнечик промолчал. Слепой присел рядом с ним. «Перестань», — попросил он, — «сегодня их было уже меньше. Ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?» «Удалось», — мрачно ответил кузнечик, не поднимая головы. «Но толку от этого все равно никакого». «Это тебе так кажется», — слепой пощупал опухшую щеку и поморщился. «Толк есть», — сказал он уверенно. «Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит». Кузнечик с любопытством взглянул на него. «Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые». «Они одинаковые, голоса разные». «Объяснил слепой. Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше. Разве этого мало?» Кузнечик вздохнул. «Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем». Слепой пренебрежительно фыркнул. «Никогда — это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали». «Если мы доживем до этого времени», — мрачно добавил кузнечик, «а если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем». «Ты пессимист», — грустно сказал слепой. Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо кузнечика горело. «Потрогай, пожалуйста, мое ухо», — попросил он. «Оно жжется». Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно. «Придумай что-нибудь, слепой!» — сказал кузнечик. «Пока мы еще живы!» «Я постараюсь!» Слепой держал его ухо и думал о своем обещании лосю. «Обещай мне за ним присматривать!» Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился. В спальне под руководством спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой. «Свалится!» — предупредил Пышка. «Вам же на голову и свалится! Или еще кто-нибудь зайдет до них! Так всегда бывает!» Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен от кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим. «Не свалится!» — отвечал спортсмен. «Все сделано на совесть». Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз. «Классная идея, люди! Они входят! Слепому бамс по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хвать и унитаз башкой!» Зануда захихикал. Плакс, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника. Они легли, каждый на свою кровать, и приготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело. Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке слепого. Горбач был гуманистом, но его никто не слушал. «Пойдем», — сказал слепой, поднимаясь с пола. «А то заснешь прямо здесь. Я кое-что придумал, но не знаю, получится ли». Кузнечик нехотя встал, прижимая плечом больное ухо. Придумки слепого, он это точно знал, мало для кого годились. «Если ты придумал что-то вроде того, что мы сейчас пойдем и всех их измордуем, то я лучше здесь посплю». Слепой не ответил. Он шел в сторону их спальни, ворчая негодуя, кузнечик поплелся за ним. «Сигарету бы мне сейчас». «Рано тебе еще курить», — не поворачивая головы, отозвался слепой. «А как долго колотит новичков?» Кузнечик догнал его и зашагал рядом. «Десять раз или сто? Месяц или два?» «Один или два раза». Кузнечик споткнулся от возмущения. «Один или два? Тогда почему меня достают уже целую вечность? Я что, особенный?» Слепой остановился. «Конечно. Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, они против нас. Разве ты еще не понял?» То есть, если бы не было тебя, ты бы давно стал для них своим. Слепой не шутил, потому что он не шутил никогда. Кузнечик поискал на его лице следы улыбки, но слепой был серьезен. «Так это все из-за тебя?» — упавшим голосом спросил кузнечик. «Ага, а ты еще не понял». Слепой отвернулся и пошел дальше. Кузнечик медленно брел за ним, чувствуя себя самым несчастным человеком в доме. Виноват в этом был Лось, добрейший и мудрейший Лось, который подарил ему друга и защитника, а заодно кучу врагов и нескончаемую войну. Никогда не стать ему своим среди младших, пока рядом Слепой. А Слепой всегда будет рядом, потому что так захотел Лось, и их всегда будут бить и ненавидеть. Хотелось плакать и ругаться, но молчал, стараясь не отставать от Слепого. «Потому что, если сказать, что виноват лось, слепой звереет и все станет еще хуже». Слепой остановился перед дверью десятой спальни, спальни старших. Дверь была выкрашена в черный, с белыми и красными надписями, с каплями краски и брызгами, сделанными специально для красоты. Слепой стоял, прислушиваясь. Кузнечик перечитывал надписи, которые и так знал наизусть. «Каждый поет свою песню». Весна — страшное время перемен. Логово сиреневого красуна. Будь осторожен, я, Есмь, кусливая собака. Не стучать, не входить. В доме дверь в чужую спальню не всегда дверь. Для некоторых это глухая стена. Эта дверь была стеной, поэтому, когда слепой постучал в нее, кузнечик испуганно ахнул. «Ты что? Нам сюда нельзя!» Слепой, не дожидаясь приглашения, вошел. Кузнечик сел перед закрытой дверью на корточке. Он догадывался, зачем слепому понадобился Седой, и боялся об этом думать. Через некоторое время дверь отворилась, надписи уехали и появились опять. Кузнечик встал. Слепой прислонился к двери, таинственно улыбаясь. Под полуприкрытыми веками влажно плавали невидящие зрачки. «У тебя будет амулет», — — сказал он, — только надо немножко подождать. Сердце кузнечика подпрыгнуло и провалилось куда-то в глубину живота. Коленки задрожали. «Спасибо», Спасибо — прошептал он еле слышно. «Спасибо тебе». В темной спальне горел ночник, повернутый колпачком к стене. Седой склонился над жестяной коробкой с откинутой крышкой. Талисмонад с глаза таращились на него стеклянными зрачками. Камешки с дырками, пуговицы с монограммами, потемневшие монеты и медали, собачьи и кошачьи клыки, иероглифы на крошечных с ноготь осколках, семена неведомых растений, нанизанные на нитки. Сокровища, при виде которых малолетний пылесос, потерял бы рассудок. Там было много всего, но Седой не мог выбрать. Он закрыл глаза и нащупал наугад. Крошечный котенок из пористого камня. С человеческим лицом. Исцарапанный от долгого хранения в коробке, от частого соприкосновения с другими сокровищами. Седой повертел его в руках и, хитро улыбнувшись, положил на кусочек замши. Добавил корешок, похожий на крысиный хвостик, и крошку бирюзы. Полюбовался своим произведением, сильно затянулся и аккуратно стряхнул в середину композиции пепел. Потом сложил замшу в маленький мешочек, стянул его края и зашил их нитками. «Надеюсь, ты принесешь своему желторотому хозяину счастье», — с сомнением сказал он, взвесив на ладони новенький амулет и, отложив его, занялся поисками шнурка. Кузнечик застенчиво мялся в дверях, не решаясь войти. Старшеклассник сидел на полосатом матрасе, лежавшем на полу рядом с большим аквариумом, и курил. Его волосы были белыми, Лицо почти не отличалось цветом от волос, а пальцы — от сигареты. Только губы и глаза на этом лице были живыми и имели цвет. Розово-винные глаза в белых ресницах. «Так это ты хочешь получить амулет?» — спросил Седой. «Подойди». Кузнечик подошел настороженный, одеревеневший от страха, хотя и знал, что Седой не вскочит и не набросится на него, даже если такая мысль придет ему в голову потому что не может этого сделать. Аквариум светился зеленым, в нем плавали только две рыбки, похожие на черные треугольники. На циновке перед матрасом стояли стаканы с липким осадком на донышках. «Нагнись», — сказал Седой. Кузнечик присел рядом, и Седой надел ему на шею амулет. Маленький мешочек из серой замши, расшитый белыми нитками. «У тебя очень упрямый друг», — сказал Седой. «Упрямый и настырный. Оба эти качества похвальны, но действуют на нервы окружающим. Я не делаю амулеты для малолеток. Тебе повезло. Ты будешь исключением». Скосив глаза, кузнечик рассматривал амулет. «А что здесь?» — спросил он шепотом. «Твоя сила?» Седой спрятал мешочек ему под майку. «Так лучше», — объяснил он. «Не бросается в глаза. Это сила...» «И удача», — повторил он, — «почти столько же, сколько я дал в свое время черепу. Будь осторожен теперь. Постарайся, чтобы его никто не видел». Кузнечик заморгал, оглушенный словами Седова. «Ой!» — опустив голову, он с благоговейным страхом посмотрел на то, что выглядело как безобидный бугорок под майкой. «Это слишком много», — прошептал он. Седой засмеялся. «Много не бывает, и потом она проявится не сразу. Не думай, пожалуйста, что выйдешь отсюда вторым черепом. Всему свое время». «Спасибо», — сказал кузнечик. Следовало сказать еще что-нибудь, но он не знал, что. Он плохо разбирался в таких вещах. Губы сами растягивались в улыбку, глупую и счастливую. Он смотрел в пол, улыбаясь от уха до уха, и тихо повторял. «Спасибо, спасибо». Мысленно, пальцами слепого, он уже вспарывал амулет. «Что там? Неужели еще один обезьяний черепок? Или что-то еще более удивительное?» Седой как будто прочел его мысли. «Амулет нельзя открывать. Он потеряет всю свою силу. Не раньше, чем через два года ты можешь это сделать. Не раньше. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Кузнечик перестал улыбаться. «Я ни за что этого не сделаю». «Тогда беги!» — Седой бросил окурок в стакан с лимонадом и посмотрел на часы. «Я и так потратил на тебя, уйму, времени!» Кузнечик выбежал, с удовольствием продемонстрировав Седому свое умение открывать дверь ногой. Слепой сидел у стены на корточках, но как только он вышел, сразу встал. «Ну?» «Он у меня!» — шепотом доложил Кузнечик, выпитив грудь. «Можешь потрогать! Под майкой!» Пальцы слепого нырнули под майку и нащупали мешочек. Кузнечик ёжился от щекотки и хихикал. «Стой смирно!» — прикрикнул на него слепой и продолжил изучение амулета. «Там что-то твёрдое из камня», — сказал он, отпуская мешочек. «И ещё что-то засохшее, вроде травы. Замша слишком плотная, ничего не разберёшь». Кузнечик приплясывал на месте от нетерпения. Ему ужасно хотелось рассказать о том, что прячется у него под майкой, но он не решался. Не стоит хвастать такими непроверяемыми вещами. Но великая сила на шнурке не давала покоя. Надо было куда-то бежать и что-то делать, чтобы прогнать этот зуд в ногах, эту прыгучесть и желание взлететь. «Давай поднимемся на дальний гараж», — предложил он. «На крышу, под луну, на то наше место. Ведь сегодня великая ночь, сегодня нельзя спать». Слепой пожал плечами. Ночь была самая обыкновенная, и ему больше хотелось спать, чем лезть на гараж, но он понимал, что кузнечик слишком взбудоражен, и сейчас ему не до сна. То, что сказал Седой, надо было переварить до встречи со стаей. Седой молодец. Слепой от всего сердца восхитился, подслушивая их разговор под дверью. Никто из старших бы так не сумел. «Хорошо», — сказал он, — «пошли на крышу». Кузнечик свистнул и скачками понесся по коридору. Великая сила стучала под майкой, как второе сердце, подбрасывая его над землей. Паркет ловил его и отталкивал, как будто был сделан из резины. Кузнечик вопил и визжал от счастья, приплясывая на ходу. На всем протяжении его пути распахивались двери спален, и оттуда доносилось возмущенное шиканье. Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли рядом, двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках». В шестой спальне их проклинали, зевали и боролись со сном. «Не могу больше!» — скулил Плакса, стягивая носки. у «Упущу такое зрелище!» Носок полетел через всю комнату и повис на настольной лампе. «Сколько можно? Уже ночь!» «Терпи!» — процедил спортсмен со своей кровати. «Столько терпел, потерпи еще чуток!» Сиамец Рэкс двумя пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку. Спортсмена глядела из шестая. «Слабаки», — прошептал он, — «какие же вы все слабаки!» Пышка зевнул, захлопнул тетрадь с наклейками спортивных автомобилей и спрятал ее под матрас. «Вы как хотите, а я буду спать», — заявил он, отворачиваясь к стене. Все равно эта штука на них свалится, даже если я этого не увижу. «Предатель!» — проворчал Сиамец Рекс. «Сам!» — ответил Пышка, не оборачиваясь. Спортсмен вздохнул и пересчитал оставшихся на посту. Четыре понурые фигуры в зеленых майках болтали ногами, каждая на своей кровати. Толстый слон в углу сосал палец. Поймав на себе взгляд спортсмена, он вытащил палец изо рта и застенчиво улыбнулся.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 В десять лет он был угрюмым и большеротом, с вечно расквашенными губами, с огромными лапами, которые рушили все вокруг. В семнадцать стал тоньше, тише и спокойнее. Лицо его было лицом взрослого, брови срастались над переносицей, густая грива цвета вороних перьев росла вширь, как колючий куст. Он был равнодушен к еде и неряшлив в одежде, носил под ногтями траур и подолгу не менял носков. Он стеснялся своего горба и угрей на носу,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 Только у сфинкса она была натуральная, а Помпей на своей оставил небольшой гребень, черный изолаченный до стеклянности. И еще он был толще, то есть глаже. Я убрал косуху, как у логов, панковский гребень с макушки и пудр с лица. Убрал с ворота летучую мышь, мельком припомнив, что ее, точнее его, зовут сюзи и что ему недолго осталось. То, что получилось, выглядело обычным. Красивый парень, ничего особенного а Раньше я не понимал, зачем такому, как Помпей, изображать восставшего мертвеца. А теперь сообразил, что это входит в правила игры. Вожак должен быть бледен и зловещ. Помпей смуглый, наверное, ему приходится изводить уйму пудры, чтобы соответствовать стандартам. Упоенный образом Помпея, наводящего смертельную бледность с пуховкой в руках, я громко фыркнул. В сценарии все отмечено. Любые мелочи. На какую сторону раскрывается фазаний пробор, насколько черно белье уважающей себя птицы, какие книги разрешается читать псам. Может, даже крысам иногда бывает лень перекрашивать волосы, но они себя заставляют, потому что таковы правила игры. А птицы, вполне вероятно, в тайне ненавидят любую растительность, в горшках и без горшков. Следующая догадка была совсем простой. Я шел к ней через все предыдущие, намеренно не торопясь, оставляя ее про запас, чтобы в конце эффектно водрузить поверх всего остального и закрыть тему. Свержение Помпеем слепого, вернее, его разрекламированное намерение — тоже часть игры. Невозможно постоянно обыгрывать одни и те же сюжеты. Время от времени сценарий требует изменений. Объявленная Помпеем война — именно такое изменение. Вожак псов запугивает логов, тренируется в метании ножей, ведет себя, по выражению шакала, не лучшим образом, зрители ужасаются, шпионы бегают из лагеря в лагерь с донесениями, людям есть о чем поболтать вечерами. Всем интересно и никому не страшно. Кроме Лэри. Лэри глуповат, он все принимает за чистую монету. Я еще раз оглядел столовую. Как все просто и глупо. Хотелось расхохотаться и прокричать всем вокруг, что я их раскусил, с их метательными ножами и летучими мышами, с переворотами, пудрой на щеках и скорпионами в бутылках. Должно быть, это как-то проступило у меня на лице, потому что табаки вдруг отшвырнул вилку и спросил, «Какого черта я выгляжу таким самовлюбленным придурком?» «А вот так вот», — ответил я, показав ему кончик языка. Тут же спохватился, что шакал не выносит, когда его дразнят, но было уже поздно. Он с такой быстротой сделался малиновым, как будто его ошпарили. Выкошлял на тарелку непрожеванный кусок и попросил лорда схватить его и держать как можно крепче. «Все видели, как этот уродец в перьях плюнул на мои седины? Все! Сейчас я выпущу ему кишки!» Сказанное перебивалось кашлем, но прозвучало убийственно серьезно. Лорд отнял у табаки десертный нож, заметив, что вид моих кишок на полу столовой испортит всем аппетит. Табаки кашлял, пока не посинел. «Он думает, что прозрел!» — донеслось до меня в перерыве между приступами кашля. «Что что-то такое важное понял? если жизнь на Марсе, есть жизнь после смерти или почему Земля круглая? Глядите, как его раздуло!» «Он еще с твоего монолога опух!» предположил Горбач, «просто не привык еще». «Ничего меня не раздуло», — возмутился я. «Я не опух, не раздулся, и вообще оставьте меня в покое». «А и правда», — сказал черный с другого конца стола, «что ты на него налетел, табаки? Уж и подумать ни о чем нельзя спокойно». «Спокойно?» — заорал табаки. «Это теперь называется «спокойно»?» «Когда на моих глазах состайник наливается самомнением, оскотинивается и жирно прищуривается, я, по-вашему, должен молчать, а потом жить рядом с этой паскудной рожей? Если собирается так выглядеть, пусть завесит себя чедрой. Лично я терпеть не намерен!» «Он уже просто злой», — заверил его сфинкс. «Сам посмотри. Убедись и успокойся, пожалуйста». Но шакал еще долго не мог успокоиться, Жевал, отвернувшись, потом вдруг вскидывался, пронзал меня гневным взглядом и опять отворачивался. И было это вовсе не так смешно, как казалось лорду. Выезжал я из столовой с каменным лицом. Я не сердился на табаке, даже не был обижен. Я восхищался его проницательностью. Никому не нравится, когда посторонние разгадывают их любимые игры. Реакция табаки подсказывала, что я на верном пути». «Надо только лучше маскироваться». Чёрный, проходя мимо, похлопал меня по плечу. «Плюнь», — сказал он, — «здесь все психи, один другого хуже». «Да нет, почему же психи?» — опять не сдержался я. «Просто игроки». Чёрный посмотрел удивлённо. Я так и не понял, что его удивило. Слова, которых он не понял, или моя проницательность?» Они сидели в грязных клетках и высасывали сырые яйца через дырку в скорлупе. Уши у них были жесткие и острые, а когти — как кривые ятаганы. А умирали они от насморка от чесотки. Все остальные болезни им были нипочем. Она посветила на меня сиреневым глазом, и я понял, что это большая волосатая, та, что живет под кроватями, где скапливается много пыли, а по ночам выворачивает половицы в поисках плесени.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 и что в замке с тех пор поселился сам ящер в человеческом облике. Оттого и не давал он в обиду своих двухголовых сыновей и любил их более одноглавых. Крик жабы по витохе страшен и слышен издалека. Если не знать, ни почем не поверишь, что кричит всего лишь жаба. Яйца она зарывает во влажные листья и присыпает землей. Искать их следует там, где сыра, у самых старых деревьев. Когда вылупляется маленький василиск, Скорлупа яйца начинает дымиться. Но обливать ее водой и тушить нельзя. Это к беде. Надо дождаться, пока она сама дотлеет. Оставшиеся черные пластинки приносят удачу, если зашить их в кожу или замшу, и носить не снимая «Я бы не отказался от такой скорлупы», — пробормотал я, борясь со сном. «Ни у кого не завалялась Водятся тут охотники за скорлупой Василисков». Вокруг засмеялись. А череп двухголового дракона тебе не нужен? Возмутился Табаке. Ишь, какой прыткий мальчонка! Нет, череп не нужен. Не хочу пасть жертвой проклятия. На немного бесплатной удачи тебе не помешает, уточнил невидимый спец по Василискам. Кому может помешать удача? Тогда возьми. Но помни, теперь на тебе частичка темного леса. Будь безупречен в своих желаниях. Чьи-то руки скользнули по моим волосам. Я приподнял голову, вытянул шею и по ней съехал мешочек на шнурке. Вокруг возмущенно загалдели, не одобряя выпавшие на мою долю везения. «Черт знает что!» — крикнул табаки. А мой затылок стукнул что-то маленькое, на меткой запущенное. Четвертинка яблока, как оказалось. «Сто лет тут живу, развлекая всех, как проклятый, с утра до ночи, весь обтрепался и высох, и ни одна собака еще не предлагала мне поносить скорлупу Василиска. Вот она, благодарность за все старания, за все годы мучений!» «Ты же и не просил?» — мягко возразил даритель мулета По легкому ознобу, вдруг охватившему меня, я угадал в нем слепого, хотя голос был как будто не совсем его. «Дерьмо, собачье!» — взвился табаки Неужели, чтобы тебя уважали, надо клянчить и выпрашивать? Где справедливость, я вас спрашиваю? То ли он на самом деле был до глубины души расстроен, то ли здорово прикидывался. В любом случае, мне стало неловко. Хочешь, дам поносить? Я уже взялся за шнурок. Еще чего! Взвизгнул он. Чужой амулет! Да ты сдурел, дорогуша! Лучше уж сразу подари мне проклятый драконий копчик. Кстати, о драконах. — вмешался сфинкс. — Мы прервались. Как там насчет двухголовых? — Да никак. — щелкнула зажигалка, лорд закурила, светив подбородок. — Я последний сын в этом дурацком роду. Как видите, у меня всего одна голова. Так что мы выродились к чертям, о чем я вовсе не жалею. Немного ошарашенный таким окончанием сказки я засмеялся. — Круто! Так это было проклятие или сам дракон? кончик сигареты прочертил в воздухе тлеющий зигзаг. «Понятия не имею. Знаю только легенду, и что на гербе у нас двуголовая ящерица с идиотским выражением обеих морд». «У тебя есть герб?» «На каждом платке и на каждом носке», — с отвращением признался лорд. «Я их теряю-теряю, они все находятся. Могу подарить на память того и другого в 10 экземплярах, плюс зажигалку. А теперь давайте о чем-нибудь другом». Что там с этими бедными придурками, плывущими по реке?» «Кто знает», — ответил Сфинкс, — «плывут себе. Может, где-то причаливают, а может, и правда их луна забирает. Дело не в них, а в речной воде». «Лунная дорога!» — ахнул табаки. «Так я и знал, что это они, и родимой Я мысленно вернулся к началу сказки. «Тот, кто успеет напиться, станет дурачком». И уже собирался спросить, почему же в таком случае лорд им не стал, когда его рука предупреждающе стиснула мой локоть. Почти невозможный фокус так быстро переместиться по забитой людьми кровати. Стало интересно, сумел ли он заодно заткнуть и шакала, или табаки смолчал сам, но я, понятно, не стал об этом спрашивать. «Откроем окна», — предложил кто-то. «Душно». На другом конце кровати закопошились, зевая и прикуривая. «Воды бы еще!» кончилось — Пусть курильщик едет, он не рассказывает. — Курильщик не доедет. — Я схожу, — предложил кто-то, соскакивая на пол. — Давайте бутылки. Зазвенели бутылки. Я нашарил ту, что лежала под боком, втыкаясь мне в ребра. Передал. И сразу стало легче дышать. Оказывается, она мне здорово мешала. — Спой про сиреневый призрак, Горбач. Это красивая песня. «Не то настроение. Я лучше спою про пойманную на месте преступления Меня опять толкнули и залили вином. «Не бейте меня, люди, я старая крыса, клянусь вам не более того. Один лишь кусок желтого сыра, и нет других грехов на мне, клянусь я вам, клянусь. Страшное дело!» — прошептал чей-то голос с приглушенным смешком. «Один лишь ход, и два коридора в нем, в конце моя спальня, мы в ней вчетвером, я самая старая, я скоро умру, не бейте меня сегодня, дайте вернуться в нору!» В подьмах горестно завздыхали. Я ощупал мешочек на шнурке. Он был мягкий, заношенный и наглухо зашитый, без отверстий. Внутри лежало что-то острое, хрустнувшее под пальцами. Может, и вправду скорлупа. Или чипсы. Собственные движения казались мне замедленными, мысли мешались и путались. Я попробовал собрать их во что-нибудь связанное, но получались только невнятные обрывки. Распороть этот мешочек, посмотреть, проверить носовые платки лорда. Спросить, почему он не хочет, чтобы знали про дорогу. В то же время я понимал, что завтра вряд ли вспомню, о чем думал сегодня. Я вообще, наверное, мало что вспомню. Проснулся Лэри, его голос я отличал даже с пьяно, и начал рассказывать историю об ужасном снеговике. Его опять прервали. Оказалось, про снеговика Лэри рассказывает уже не первый год, и все, кроме меня, знают эту историю наизусть. Лэри сказал, что они боятся, что это самая жуткая на свете история, и не всякий в состоянии ее выслушать. Потом принесли воду. Стакан пропал, так что я стал ждать пущенный по кругу бутылки — Но кто-то перевернул ее, пролив воду на кровать, и все заорали и повскакивали. На меня уронили пару книг и подушку. Выбравшись из-под них, я тут же зарылся обратно, потому что яркий свет ослепил меня. Проморгавшись и придя в себя, я снова вынырнул и сразу нашел потерявшийся стакан. Он валялся в складках пледа, тихо истекая остатками хвойного. На выключателе лежала рука слепого. Он один не жмурился, злорадно выжидая, пока стихнут общие стоны. В другой руке он держал три влажные бутылки, каким-то чудом перевив их горлышки невозможно длинными пальцами. Сообразив, что это он ходил за водой, я удивился. Странно как-то в четвертой обстояли дела с субординацией. Половина стаи уже перекочевала на пол. Горбач с Македонским открыли окна и побросали на пол матрасы. Я попробовал спуститься с кровати без посторонней помощи, хотя у меня это и в трезвом виде не всегда получалось. Черный поймал меня, перевернул и оттащил на матрас. Я долго благодарил его, путаясь в словах. Магнитофон включили, свет выключили. Македонский набросил на нас с лордом одеяло, потом еще одно на лежавших рядом. Слепой раздал последние бутылки с водой. Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, И мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и многорукого, тёплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть даже костью. При каждом движении кружилась голова, и всё равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это поверить? «Пожалуй, нет. Сказки. При выключенном свете, с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими снеговиками». Я чуть не заплакал от наплыва нежности к своим состайникам, но вовремя спохватился, что это будут пошлые, пьяные слезы. «Я красивый», — сказал урод и заплакал. «А я урод», — сказал другой урод и засмеялся. Ночь продолжалась.